Глава 20. Терракотовые бизнесмены. Все видели терракотовую армию, охраняющую гробницу императора Цинь Шихуана, который в 221 году до нашей эры объединил Китай под своей властью и покончил с вечной раздробленностью. Эта армия является одним из символов Поднебесной. Расположена она рядом с городом Сианем, столицей провинции Шэньси. В 1987-м гробница и таракотовые войны с лошадьми были одобрены ЮНЕСКО для включения в список всемирного наследия и даже стали известны как «Восьмое чудо света», став визитной карточкой древней китайской цивилизации. Сиань является древним китайским городом. Ему довелось побывать в столице 13 императорских династий. Естественно, здесь в полной мере можно прочувствовать древнекитайский колорит и увидеть богатые традиции, в том числе и в сфере ведения бизнеса. Многие хотят попробовать свои силы в проектах, связанных с туризмом, потому что ежегодно в Сиане посещают миллионы китайцев из других провинций. Зарабатывать на них можно разными способами. Например, производить сувениры, открывать рестораны и тому подобное. Говорят, что японский город Киото был построен по образцу Сианя. Японцы в средние века копировали чертежи зданий, мосты и другие объекты, чтобы построить у себя такой же красивый город. Делаю маленькое отступление по поводу японцев. В те времена они признавали Китай более развитой и богатой страной и старались перенимать у него передовой опыт, в том числе в области языка и культуры. Свидетельство этому мы можем увидеть на примере китайских иероглифов, применяемых в японском языке. В средние века жители страны восходящего солнца заимствовали китайские иероглифы и пользуются ими до сих пор для обозначения многих понятий. Поэтому люди, владеющие китайским, могут получить общее представление о содержании текста на японском языке. Правда, представление будет приблизительным, так как заимствования делались из Вэнь Яня, древнекитайского. По мере развития китайского языка значение некоторых иероглифов поменялось а в японском сохранилось. Кроме того, за исключением этих заимствований, японский и китайский не имеют ничего общего. У них абсолютно разные грамматика и произношение. Поэтому свободно разобраться с текстом на японском не получится. Вообще китайский это своего рода азиатская латынь. Заимствования из него есть у всех соседей: вьетнамцев, корейцев, монголов и других народов. Поэтому, если вы хотите стать полиглотом со специализацией на азиатских языках, то начинать лучше с изучения китайского. Известные продукты провинции Шэньси финики, киви, гранаты, грецкие орехи и многое другое. Местная кухня очень колоритна. Её называют Цинской по фамилии императора Цин Шихуана, объединившего Китай. Таким образом, проводится параллель с тем периодом истории. Это даёт понять всем интересующимся что рецепты шансийской кухни древние, и, скорее всего, блюда по ним приготовленные ел, а может даже и забрёл сам император. Подобная ситуация, как вы уже знаете, наблюдается в Китае довольно часто. Поэтому в этот раз обращу ваше внимание на одно кулинарно-лингвистическое явление. Обычно китайские иероглифы состоят из 10-20 черт. Есть простые иероглифы с количеством черт меньше 10 а есть сложные из 20 и 30. Но если их больше 30, то, скорее всего, этот иероглиф употреблялся в Старом Китае до 1956 года. Надо сказать, что китайцы сами не рады, что у них такой сложный язык, и в упомянутом году была проведена реформа. Сложные элементы иероглифов заменили в соответствии с определенной логикой на более простые. Целью было повысить грамотность населения потому что китайцам, как и иностранцам, приходится много раз прописывать иероглифы, чтобы их запомнить. Соответственно, чем сложнее написание, тем тяжелее его запомнить. Иероглифы, которые использовались до 1956 года, до сих пор в ходу на Тайване, в Гонконге, Сингапуре и среди тех китайских диаспор за рубежом, которые сформировались до реформы, например, в Камбодже. Самые сложные иероглифы в китайском языке Состоит из 56 черт в написании до 1956 года и из 42 черт в упрощённом варианте. Он читается как бян и означает название шэньсийской лапши. Оно состоит из двух иероглифов, то есть звучит как бян-бян. Здесь интересно то, что все китайцы, узнавая этот факт, хотят попробовать такую лапшу. То есть название стимулирует рост потребления. Всем интересно, что же это за лапша, название которой настолько сложно написать. Шинсийские рестораторы, естественно, прикладывают усилия, чтобы статьи с написанием этого иероглифа периодически обновлялись и не забывались в интернете. Уникальность его ещё и в том, что его нет в китайском Word и других компьютерных программах. Его нельзя напечатать, а можно только написать рукой или переслать картинку с его изображением. Шинсийская лапша подаётся в бульоне. Для приготовления его используется соевый соус, уксус, глутамат натрия, душистый перец, молотый перец чили и другие приправы. Лапша по виду похожа на ленточку или по выражению самих китайцев на брючный ремень, то есть плоская и широкая. Название лапши бян-бэн звукоподражание процессу её изготовления. Тесто раскатывают и режут на полоски, потом растягивают и стучат по доске. Этот стук китайское ухо слышит как бян-бэн. Жители Шэньси очень гордятся своей культурой и историей. Некоторые китайцы из других провинций считают их даже надменными, возможно, не без оснований, так как на протяжении нескольких столетий этот регион был центром политической, экономической и культурной жизни Китая. Поэтому местные жители держатся с достоинством и чувствуют себя носителями великих традиций. Однако это является их недостатком потому что порой шансицы бывают слишком самодовольными и самоуверенными, что приводит к проблемам. Этим также можно пользоваться в своих целях. Если нужно наладить отношения с шансицами, то первое, с чего надо начать это хвалить их провинцию, город Сиань, их традиции и тому подобное. Другое продолжение этого недостатка в том, что местные бизнесмены, шаншаны, любят рисковать и могут поставить на карту всё, что имеют. Это тоже своего рода дань традициям. Есть много местных легенд о торговцах древности, которые сумели быстро разбогатеть, совершив рискованный и смелый поступок. Одновременно Шэншаны считаются честными, прямолинейными и доброжелательными. Они хорошо чувствуют рынок, поэтому умеют подбирать правильные стратегии продаж. Шэншаны тщательно изучают поведение потребителей и применяют различные маркетинговые тактики по отношению к разным группам лиц. Это выражается, например, в том, что они могут делать акцент на тех качествах товара, которые важны именно для конкретного покупателя. Допустим, Шенси Ц открыл магазин чая. Если к нему зайдёт крестьянин из отдалённой деревни, то он будет обращать его внимание на недорогие сорта с долгим сроком хранения. Если потенциальный покупатель преуспевающий бизнесмен или чиновник, то в ход пойдут элитные сорта. Если это пожилой человек, то упор будет сделан на сорта, особенно полезные для здоровья. Если женщина, то ей расскажут о женских чаях, регулярное употребление которых сделает её кожу мягкой и так далее. При этом все рекомендации будут озвучены в ходе дружеской беседы, и у человека не сложится впечатление, что ему что-то навязывают. Хотя, конечно, шаншаны не так хороши в бизнесе, как джедзянцы или фудзянцы. Женский предприниматели считаются благонадёжными. Они строго контролируют качество продукции. Про них ходят множество историй, как они несли убытки из-за того, что не желали кого-либо ввести в заблуждение и продать недостаточно качественный товар. Впрочем, возможно, часть подобных случаев просто-напросто срежиссирована с целью добиться благорасположения покупателей. Например, может возникнуть такая ситуация: Бизнесмен открыл чайный магазин и однажды демонстративно выбросил запасы чая. Когда его спросили, зачем, он пояснил, что оптимальный срок годности этого сорта год, после чего чай становится уже не таким вкусным, хотя обычный человек всё равно этого не почувствует, поэтому, не желая обманывать покупателей, бизнесмен его выбросил. Или другой пример из той же серии. Хлебопекарня выбрасывает булки, потому что они уже вчерашние. А принцип этого магазина – продавать все только самое свежее. Конечно, владелец булочной, так же, как и чайного магазина, потерпит убытки. Зато заработает репутацию очень честного и надежного поставщика, что привлечет лояльных покупателей. Говорят, что шинсийские предприниматели любят вести одновременно два вида бизнеса – основной и второстепенный. Основной – это тот, который приносит львиную долю прибыли, Автор степенный выполняет роль подработки на случай, если с главным что-то пойдёт не так. Шэншань -шан из древности использует систему акционерного капитала. Земляки или родственники вкладывают свободные деньги в бизнес кого-то одного и получают дивиденды. Причём бизнес может быть небольшим. Просто у людей есть иные источники дохода, на которые они живут, а дополнительный второстепенный источник не помешает. Интересно, что в столь консервативном, чтущем традиции и историю месте, как Шэнь Си, живут такие приверженцы современных технологий, как Ли Джан Го. Будучи поклонником новых видов энергетики, он основал технологичную компанию зеленой энергетики Лун Зи. Цель корпорации – стать самой дорогой в мире компанией, занимающейся солнечными технологиями. Она фокусируется на научных и технологических инновациях Я осуществляет деятельность в пяти бизнес-секторах: монокристаллические кремниевые пластины, аккумуляторные модули, промышленные и коммерческие распределённые системы, решения для зелёной энергетики и оборудование для водородной энергетики. Ли Джинго и его семья заняли 142-е место в всемирном рейтинге миллиардеров Forbes 2022 с состоянием 12 млрд 900 млн долларов. Другая важная фигура местной бизнес-элиты – владелец угольных шахт Ли Баопин, который наоборот предпочитает традиционный бизнес. Он является председателем совета директоров и генеральным директором шэньсийской горнодобывающей фирмы Хуан Хэ. В 1980 году Ли Баопин начал с небольшой угольной шахты и вскоре превратил Хуан Хэ в крупномасштабное частное предприятие с пятью дочерними компаниями. В 2022-м его состояние достигло 8,5 миллиардов долларов.